Все время, пока человек работает, он мечтает отоспаться. Это его самое заветное желание. Вот и Марта пять лет думала. Когда-нибудь брошу эту работу и месяц буду отсыпаться. Потом год отдыхать, не меньше. И спать, спать, спать. Отпуск у нее получался разорванным. Две недели летом, неделя зимой. Два дня к октябрьским, один к восьмому марта. День рождения все-таки. Не в ресторан-то хотя бы в постели поваляться до обеда в честь праздничка. Но месяц она не отдыхала никогда. Так, что подряд, с первого по тридцатые. И вот, свершилось. Не надо вставать в шесть утра, бежать на электричку, потом толкаться в метро и торопливо шагать в офис, то и дело поглядывая на часы, и все время считать, считать, считать. Минуты, деньги, цифры в финансовых документах. Складывать, вычитать, умножать. Ничего этого не надо. Свободный человек. Что хочешь, то и делай. Наслаждалась она этим с неделю. Спала до обеда, потом что-то ела, бессмысленно бродила по квартире, смотрела телевизор. Потом с удивлением замечала, что уже вечер, и опять пора ложиться спать. Еще неделю марта по инерции готовилась к выходу на работу. Буквально заставляла себя придерживаться прежнего режима, чтобы как следует отдохнуть. До полудня поспать, потом бесцельно слоняться по квартире, до одырю смотреть телевизор, без разбора, включая бесконечные сериалы и бессмысленные ток-шоу. Когда она на третью неделю отдыха проснулась в девять, вместо шести занервничала. Потом вспомнила. «Ах, да! Мне же никуда не надо! Я в отпуске! Без содержания!» Она попыталась этому обрадоваться, но не получилось. Надо было начинать новую жизнь, находить какие-то дела, приспосабливаться к обстоятельствам и чем-то себя занять. Оказалось, не так много времени требуется организму, чтобы отдохнуть. Щадящий ритм – вот что устраивает его больше всего, но никак не безделье. Безделье как раз утомляет. Марта зачастила к маме и даже пару раз у нее заночевала. Нашла по интернету одноклассников и тех, с кем училась в колледже, со всеми списалась. Все были заняты работой или детьми и, написав пару писем, исчезли. Навстречу никто не согласился, таких бездетных и безработных, как Марта, больше не нашлось. Она же искала общение. Дошло до того, что стала разговаривать с продавцами в магазинах. Раньше у нее на это не было ни времени, ни желания. Общения на работе хватало. От людей устаешь быстро, но и без них вскоре начинаешь скучать. У человека, оказавшегося на обучении жизни и лишенного общения, быстро развивается депрессия. Достаточно и месяца. Майка не звонила. А ведь раньше ни на день не могла расстаться. Все время докладывала, как у нее и что. Плохой симптом. «Неужели у Майки новая подружка?» «И кто?» «Уж не с Инной ли сошлась?» «Иосифовной?» Но этот вариант Марта отмила По возрасту не подходит. Да и интересы у них разные. В конце концов позвонила сама. Вечером, когда была уверена, что Майя дома, та долго не брала трубку. Наконец в телефоне раздалось негромкое. «Да». «Привет?» Это Марта. Как у тебя дела? Нормально. Ты что, занята? Догадалась Марта. Да. Ты не одна, да? Да. Игорь Павлович, да? Слушай, я тебе потом перезвоню. Я рада за тебя. Сказала и сама застыдилась, так фальшиво это прозвучало. «Я перезвоню!» И все. Тишина. Подруга называется. Марта бесцельно прошлась по квартире. Кому бы еще позвонить? Маме. Она как раз пришла с работы. Устала должно быть. У мамы-то есть работа. Ее никто не уволил и увольнять не собирается. И такая взяла зависть к тем, у кого есть работа. Работа или семья, мужья, дети. Домашние животные, а у нее Марты даже кошки нет. Не завела, потому что работала, и выходные тоже. Вот и сиди теперь одна. У меня есть деньги, вспомнила она. Можно куда-нибудь поехать, отдохнуть, но ехать придется тоже одной. Это не так уж весело. Пробовали, знаем. Вот когда она пожалела Ассури с Майкой. То, что раньше казалось неприемлемым, вдруг обернулось заветной мечтой. И теперь уже Марта жалела обо всем, что натворила. Потеряла единственную подругу, любимую работу, уверенность в себе, как в умном, грамотном специалисте. Девочка без высшего образования, слабо разбирающаяся в вопросе. Если тебе все время об этом говорят, поневоле начинаешь верить. Время шло. Ее жизнь превратилась в болото. Надо было вытаскивать себя оттуда. Но как? Она начала смотреть по сторонам. Кризис люди использовали по-разному. Занимались делами, которые раньше откладывали. К примеру, здоровьем. Запись на УЗИ в районной поликлинике была на месяц вперед. Ни одного свободного окошка. То же самое у специалистов. Лор, гинеколог, окулист. Сидеть в бесконечных очередях Марте не хотелось, да и проблем со здоровьем у нее не было. Сдала кровь, идеальная. Кардиограмма в космос можно запускать. Давление в норме. Участковый терапевт даже накричала на нее. «Девушка, не морочьте мне голову, вы абсолютно здоровы. А у меня больных целый коридор, не мешайте работать». Не получилось. Второй вариант заняться образованием, пойти на какие-нибудь курсы. Марта записалась на специальный курс, антикризисный, для тех, кто потерял работу или потеряет ее в ближайшем будущем. Оказалась полная глупость. Ушлые люди делали деньги на чужом несчастье. Дельных советов они не давали. Проповедовали прописные истины и проводили тренинги, толку от которых было чуть. Марта пожалела о потраченных деньгах. Она попыталась было найти работу, но все говорили. Приходите после Нового года. Рубеж был намечен. Новый год. А там будет видно. До Нового года никто не хотел совершать резких телодвижений, да и вакансий свободных не было. До Нового года. Как-то незаметно изменились люди. Марта, бесцельно бродившая по улицам, стала обращать на это внимание появилось много мужчин, хорошо одетых, интеллигентных, с приятными манерами и свободных, одиноких, без спутниц, без обручальных колец на руках, никогда не знавших черной работы. Они покупали стандартный набор продуктов – пельмени, сигареты, хлеб. А под конец негромко просили у продавца бутылочку беленькой. Эти мужчины смотрели на женщин так, будто впервые их заметили А с некоторыми Марта сама слышала, даже пытались познакомиться. Что ж, многие использовали кризис для того, чтобы устроить личную жизнь. Но Марте не везло. Она этих мужчин почему-то не интересовала. И вновь отчаяние. Да что же во мне такого? Мелькнула мысль пойти к психотерапевту, бороться с комплексами или к колдуньи, снимать венец безбрачия. Но Марта ее отвергла. Получается так же, как с курсами. Деньги возьмут, а она останется прежней и с комплексами, и свинцом. Надо искать себе другое занятие. Марта стала ходить в бассейн, причем намеренно ездила в центр, в спорткомплекс олимпийский, чтобы больше времени уходила на дорогу. С некоторых пор она стала этим заниматься, убивать время. Там тоже появилось много мужчин. У них был взгляд которого Марта раньше не замечала. Раньше они смотрели уверенно, как хозяева жизни. Нет, не хамили, просто никого не замечали. Теперь же искали понимание и тоже хотели общаться. Но Марта опять не входила в число женщин, с которыми пытались заговорить. Ее, напротив, сторонились Даже в наступившее смутное время когда мужчины и женщины остановились, наконец, в этой бешеной гонке за деньгами и успешностью и стали замечать друг друга. Она была не в счет. Что-то происходило. Помимо озлобления и обиды на жизнь, помимо вполне обоснованных страхов за будущее и ненависти к богатым и успешным, что-то похожее на единение. Люди стали задумываться, хотя раньше просто мчались галопом с одной работы на другую. Торопливо зарабатывали деньги, которые потом так же торопливо, а порой и глупо тратили, не успевая получить от этого удовольствия. А потом спешили за новой дозой усталости и денег. И вдруг все встало. И стало понятна бессмысленность этой гонки и явно завышенная цена многих вещей из разряда материального и заниженная духовных ценностей, особенно семейных. Люди потянулись в тихую гавань в семью, и если встречали там понимание, то это ее укрепляло. Богатство развращает и разъединяет, а бедность сплачивает. Главное быть вместе и с надеждой, что все образуется, и в душе наступает покой. Вот в чем был смысл. В семье. А Марта была одна. Но ну, не предлагать же себя всем без разбору. На нее просто не обращали внимания. В том же Олимпийском она приметила девушку неземной красоты, на которую смотрели все. На нее нельзя было не смотреть. Вот где природа расщедрилась. Наверняка модель. С завистью подумала Марта. Однажды в раздевалке и шкафчики оказались рядом, и она как следует рассмотрела красавицу. Всю, начиная от длинных стройных ног и тонкой талии, кончая ангельским лицом с непропорционально большим ртом, помаду с которого девица не стирала даже в бассейне. Потом Марта поняла, что это не помада. Красавица подставляла лицо под струи воды в душе, терла и щеки, и рот, но цвет его не менялся, он становился только ярче. «Бывает же!» — подумала она. Это уже был болезненный приступ зависти к реальному человеку, который вот он, в двух шагах. Когда красавица появилась в бассейне, все мужчины невольно втянули животы и выпрямили спины. Отошла по кафелю, как по подиуму, виляя бедрами, так что сразу становилось понятно, чем девушка занимается. Но, конечно, модель. Даже зеленоглазая Майя, соперничая с этой блондиночкой, за внимание какого-нибудь толстосума, вполне могла потерпеть поражение. Даже Майка, непревзойденная, нахальная, такая уверенная в себе. На следующий день Марта не выдержала и поехала в клинику пластической хирургии. Пройдя предварительную консультацию и ряд тестов, она добралась-таки до верховного жреца, до того, кто исправлял ошибки природы, При помощи скальпеля. Разговор у них вышел трудный. «Что вы, собственно, хотите?» Спросил, осмотрев ее и ознакомившись с результатами тестов, Георгий Рубенович. «Я хочу стать красавицей». «И какой ценой?» «Любой». «То есть?» Вы хотите сделать пластическую операцию? А что именно вы хотели бы исправить? Всё. Всё? Я прекрасно понимаю, что дело не в моём носе или в разрезе глаз. Моё лицо. Оно просто некрасивое. В отчаянии сказала Марта. Все. Понимаете, все. Но нельзя же так не любить себя. Георгий Рубенович включил яркую лампу, взял Марту за подбородок, повернул боком, потрогал щеки и зачем-то бровь. Лицо как лицо. И хуже бывает. Уж поверьте мне, всякого насмотрелся. Не надо меня утешать. Мне никакая пластика не поможет. Я рад, что вы всё понимаете. Вы, похоже, не глупая девушка. Доктор, я отчаялась. Я знаю, что есть способ. А именно... Пересадите мне лицо какой-нибудь модели. Решилась Марта. А где вы об этом слышали? Я читала. Я знаю, что первая операция прошла во Франции. Женщине, которую искусала собака, пересадили лицо другой, которая покончила жизнь самоубийством. Я видела фотографии. С тех пор прошел не один год. Медицина шагнула далеко вперед. Я уверена, что такие операции делают и у нас, в России. «Хм, возможно, что и делают», – осторожно сказал Георгий Рубенович. «Но вы должны понимать, каких денег это стоит. Новое лицо – это вам не почка. Это – это лицо, хотя и пересадка почки не дешевая». «Я вас понимаю», – торопливо сказала Марта. У меня есть деньги. Вы не понимаете, о какой сумме идёт речь. Это может стоить не одну сотню тысяч долларов. Я понимаю. Я продала квартиру, поэтому такая сумма меня не пугает. Вот как. Георгий Рубенович впервые посмотрел на неё с интересом. Вы готовы заплатить за операцию? Ну, скажем, 200, 250 тысяч долларов. Да, 300. Да, готово. Две недели вам придётся провести в клинике. Период реабилитации займёт не один месяц. Окончательный результат вы сможете увидеть не раньше, чем через год. Хотя, судя по тестам, Вы очень здоровый человек скажите чем вы болели? Да практически ничем простудой раз в год отлично Георгий рубенович уткнулся в ее анкету. Еще бы на ваши анализы взглянуть, но я уверен, что они в порядке. вас милая в космос можно запускать. с таким-то здоровьем Не рожали, абортов не делали, не курите. Отлично. Вам позавидовать можно, честное слово. Такое отменное здоровье. И это сокровище вы хотите положить на алтарь красоты? Да. Вы не понимаете, о чем говорите. Вас ждут страдания и физические, и моральные. Вы уверены? Что сможете это выдержать? Да. Это вам не палец пришить. Хотя и палец тоже неимоверно трудно. Операция длится 10 часов. Без перерыва. Потом вам придется все время пить таблетки. Поддерживать иммунную систему, чтобы ваше новое лицо организм не отторгнул. Придется учиться заново им управлять. У вас какое-то время будут затруднения с речью и прочие неприятности. Я готова. Вы упрямая девушка. Но вы правы. Все это можно преодолеть. Главное настроиться. А вы, как я вижу, человек целеустремленный. И решение уже приняли. Но есть еще один момент, крайне сложный. — Какой? — Ваше новое лицо. Где его взять? — У нас что, модели не погибают в автокатастрофе? На их жизнь никто не покушается? Они что, не умирают молодыми? — А вы жестоки. Георгий Рубенович достал сигарету. — Извините, я закурю. — Случается, что и умирают. — Затяжка. Молодыми. Но лицо должно быть взято у дышащего донора. Как так? У дышащего. Его сердце должно биться. Иначе всё это не имеет смысла. Но как биться? Тук-тук. Затяжка. Он должен быть в коме. Донор. Подключен к аппаратуре, живой мертвец. И чтобы отключить его, нужно согласие родственников. Затяжка. Но как же? Беспомощно сказала Марта. Что, об этом вы не читали? А это и есть главная проблема. И все ваши деньги, и мое умение. Затяжка. Это вторично. Хотя мне, безусловно, хотелось бы провести эту уникальную операцию. Это очень интересно. Тем более с таким материалом. Он затушил сигарету и вновь взялся сильными пальцами, пахнущими табаком, за ее подбородок. Повернул так, чтобы свет падал на нижнюю половину лица. Пересаживают подбородок, губы, нос. То, что у вас явно не удалось. Да, для вас это единственный выход. Я согласна. Вы-то согласны. Георгий Рубенович вздохнул и опустил руку. Но где взять донора? Ту самую, почти уже мертвую модель. Но раньше это как-то решалось. Предлагаете пойти на преступление? Или, может, у вас есть связи с мафией. Привезут вам с Украины какую-нибудь красотку. Или из Молдавии. Хотите стать молдаванкой? Волосы красите?» Неожиданно спросил он. «Что?» «Да, крашу». «Это не имеет принципиального значения. Нам нужна белая женщина лет двадцати с небольшим. Или, может, мужское лицо хотите? Шучу. Белая красавица. Лет двадцати. Знаете, что, Марта? Вы, конечно, пройдите полное обследование. Так, на всякий случай. Всякое бывает. Но в нашем случае остается только ждать. Сколько? Быть может, всю жизнь? Усмехнулся Георгий Рубенович. Я не могу вам обещать труп модели. Все остальное могу. А это нет. Хорошо. Она встала. Но если он все-таки найдется, я буду иметь вас в виду. Если я и решусь на эту уникальную операцию, то только с вами. Из-за вашего космического здоровья, дорогая моя. Я уверен что вы справитесь. Но пока... Он развел руками. Больше ничего для вас сделать не могу. Спасибо. Я оставлю свой номер телефона. Обязательно. Всего хорошего. Вечером она размечталась. Пересадить лицо. Такое, как у Майки. Или у той красавицы из бассейна. И весь мир у твоих ног. Надо, конечно, похудеть, переменить прическу, нарастить ногти, сделать педикюр. И период реабилитации займет какое-то время. Придется потерпеть. Зато потом... Ах, какие возможности открываются! Марта представила, как идет по улице с новым лицом, постройневшая, и все на нее смотрят. Машина замедляют ход, Сигналят. Одна, самая шикарная, останавливается, и из нее выходит принц. Нет, конечно, не принц, просто мужчина. Красивый, богатый, как, скажем, ее бывший шеф, Игорь Павлович. Почему именно Игорь Павлович? О нем Марта даже мечтать не смела. Но он такой, такой, словом, принц. И вот он останавливается, выходит из своей шикарной машины и к ней. И спрашивает. Девушка, как проехать на... Тьфу ты, Ну, конечно же, он не это спрашивает. Девушка, вы не хотели бы со мной поужинать? Ну, я не знаю. Надо, чтоб он помучился, потому что притормаживают и другие машины. А она все тянет с ответом. Если не сейчас, то когда не унимается принц? В любое удобное для вас время, в любой день. Он начинает ее умолять, потом становится на колени. Нет, это уж слишком. И Марта торопливо поднимает шефа с колен. Зачем же так? Всего лишь поужинать. В следующий момент она выходит из роддома со свёртком на руках. В свёртке, разумеется, ребёнок. Мальчик. Обязательно мальчик. Марта протягивает его Игорю Павловичу. Наш сын. И он плачет от счастья. Она тоже плачет. Все плачут. Титры. Конец. Она вздрогнула и посмотрела на экран. фильмы в самом деле закончился. Размечталась. Тебе же сказали, новое лицо надо ждать. А главное, донор должен быть дышащим. А еще его родственники. Нет, это невозможно. Она пришла в отчаяние. Что толку мечтать о невозможном? Но мысли о новом лице упрямо лезли в голову. А вдруг?